Глава 7. После нашего переезда Алонсо еще три дня сокрушался, что все итальянцы ворюги, и он ни одного из них близко к нашему дому не подпустит. В принципе, я понимал его возмущение. Слуги хозяина дома и правда вынесли все, кроме мебели, так что пришлось тратить еще приличную сумму на то, чтобы купить нужные инструменты, вещи и продукты. Мои слуги занимались уборкой и чисткой дома, чтобы мы не жили в свинарнике а я дочитывал книгу из библиотеки кардинала. Сеньор Иньего, к вам посетитель». Служанка мышкой поскреблась в дверь и после моего разрешения взяла меня на руки и отнесла вниз. Гостем оказался кардинал Торквемада, которого, слава богу, пригласили внутрь и устроили в приемном зале. «Ваше Преосвященство, рад вас видеть, хотя с момента переезда вы даже не зашли ко мне в гости». Легко попенял я ему, когда служанка усадила меня на кресло. «Я не прохлаждался, Иньего», — улыбнулся он мне. Готовил твое расписание и опрашивал знакомых ища достойных учителей. О! обрадовался я, заболтав ногами. Когда приступаем? Твоей активности могут позавидовать многие более взрослые ученики, тихо рассмеялся он. Но умерь свою порывистость. Для начала тебе нужно научиться итальянскому, иначе жизнь в Риме весьма сильно усложнится. Ваш Преосвященство, готов приступить хоть сейчас, заверил я его. Я нашел учителя. Молодого, но весьма старательного парня. «Одних моих знакомых, которому не будут лишними деньги», — продолжил он. «За десять флоринов в год он готов тебе помочь выучить итальянский». «А кто он? Где учится?» — поинтересовался я. «Не беспокойся, сын мой», — улыбнулся Торквемада. «Кроме того, что отлично знает не только итальянский, но и в совершенстве латынь, он еще и учащийся в Феррарского университета. Отучился два года по направлению юриспруденция и право». Но дальше его родители отказались давать ему деньги. Так что, как видишь, он вернулся в Рим, и всеми силами старается заработать и вернуться туда, чтобы доучиться оставшиеся годы. «Это весьма похвально», — согласился я. «Хорошо, пусть завтра с утра приходит». «Договорились». «Я сообщу его родителям о твоем согласии», — кивнул кардинал. «Что касается наших с тобой уроков богословия, я бы хотел договориться на вечернее время, когда буду свободен». «Ваше Преосвященство, скажите час и место». Я буду там, где вы скажете, заверил я его. Торквемадо улыбнулся. Думаю, семь вечера как раз самое то. Конечно, ваше преосвященство. Тут же согласился я. Останетесь на ужин. Я попросил Алонса купить что-то приличное для гостей. Прости, иньего, но мне нужно посетить еще пару мест. Папа дал мне поручение, ради которого и вызвал в Рим. С явным сожалением отказался он. Принесу вам и монсеньору кардиналу тогда это вино в качестве подарка. Не сдался я. «Вы оба мне так помогаете в новом месте?» «Поверь, и его. мы оба верим в то, что тебя ждет блестящее будущее», сказал с намеком кардинал. «И я никогда не забуду своих наставников, ваше преосвященство», тут же продолжил я то, что он мне досказал сам. Турквемада улыбнулся и, поднявшись с кресла, попрощался со мной. После его ухода я позвал служанку, которая унесла меня обратно в комнату на втором этаже, и я продолжил чтение. Вскоре вернулся Алонсо. Снова начавший жаловаться на повсеместную дороговизну Рима, так что мы с ним поужинали вдвоем, поскольку услуги, разумеется, ели отдельно на кухне. Все дорого, сеньор Иньего. Отрезая куски курицы, он их накладывал мне и себе. Продукты, вещи, даже бумага и письменные принадлежности, что вы попросили меня купить, стоят в три раза дороже, чем у нас. Кто знал, Алонсо? вздохнул я. Можно было бумаги купить побольше с собой. Верно говорите, сеньор Иньего согласился он я бы вообще сюда все костильское перевез так меня раздражают Альяшки эти визгливые да кстати насчет этого утром придет мой учитель пусть что нибудь нам приготовит перед учебой а также на обед и на ужин перед его уходом него же парни учить меня с пустым животом эх добрый вы слишком сеньор Иньего», — вздохнул алонсо мы ведь ему платить будем за работу зачем же еще и кормить кстати сколько десять флоринов в год Ответил я, едва не улыбнувшись при виде страдальческого лица Алонсо, что мне напомнило о данном ему поручении. Родителям написал? Написать написал, сеньор. Но вы бы знали, сколько стоит отправить письмо. Покачал он головой. От папских гонцов я сразу отказался. Огромные деньги берут паршивцы. К счастью, в банке мне удалось пристроить письмо на отправку. Через неделю у них поедут в Костелю купцы. Всего за пять сольда взяли и мое письмо с собой. «Хорошо, подождем ответа», — кивнул я. «Что еще интересного узнал?» Тут Алонсо замялся, так что пришлось его подтолкнуть. «Соседи интересовались у меня и услуг про вас», — смущенно признался он. «Кто вы, откуда, знатного ли рода?» «Что сказал?» — хмыкнул я. «Правду, сеньор Иньего», — возмутился он тем, что я мог подумать, будто он способен ответить что-то недостойное. «Не кипятись», — вздохнул я дрожащей рукой. «Это я так ворчу». Алонсо улыбнулся и склонил голову. Ладно, отнеси меня к себе и переодень, приказал я. «Неизвестно, когда придет этот учитель, так что придется вставать пораньше. Конечно, сеньор. Алонсо бросил недоеденную еду и понес меня наверх. Сеньор Иниго, позвольте представиться. Бартоло сердо Ильёскас?» — Обратился молодой парень к Алонсу, который его встречал. Сеньор Бартоло, вам не мне нужно представляться. Склонил голову управляющий, хоть и не знавший латынь, но имя мое понял. Так что показал на меня, сидящего на диване. Сеньор Иньегуон. он. Сказать, что парень лет двадцати был удивлен, значит ничего не сказать. Он так широко открыл глаза и рот, что мне стало его жалко. Проходите, сеньор Бартоло, вежливо пригласил я его на латыни, указывая на соседнее кресло. Сейчас слуги принесут нам завтрак. За ним и обсудим учебный план. Вы как, завтракали? Парень смутился, но его живот вдруг выдал такие звуки, что и без слов стало все понятно. Правда, он от этого еще больше покраснел. «Эй, сеньор Иньего! Прошу вас, не называйте меня сеньор!» Тихо сказал он, садясь за стол. «Я хоть и признанный бастард, но недостаточно знатен, чтобы меня так называли. Расскажите тогда Бартоло о себе, пока нам несут еду», — предложил я. А он, стараясь не обращать внимания на ребенка перед собой, стал отвечать так, будто разговаривал со взрослым. В принципе, все было так, как и говорил мне кардинал. Вот только причину отказа родителей давать ему денег на продолжение обучения Он отказался назвать, сильно смутившись при этом, так что настаивать я не стал. Подкрепившись, я попросил его отнести меня наверх, где и должны были проходить наши уроки. Я выделил отдельную комнату для обучения, где поставил для учителя стол со стулом, парту для себя и, конечно же, доску, на которой можно было писать мелом. Все это парня очень удивило, но и обрадовало. Расположив свои вещи, он устроил меня за партой и в мгновение превратился в строгого учителя. «Что ж, сеньор Иньего?» «Давайте сначала проверим вашу латынь», — предложил он. «Чтобы я ориентировался в том, насколько она позволит нам начать изучать итальянский». 22 апреля 1454 года от Рождества Христова. Рим, Италия. «Бартоло, что тебя привело ко мне?» — удивился кардинал Турквемада, увидев внепрачного сына одного из своих близких друзей, кардинала Антонио Серда Илью Оскоса. Молодой симпатичный парень, сминая в руках берет, внезапно опустился на колени, что еще больше удивило кардинала. Бартоло, что случилось? Турквимада от удивления отложил письмо, которое писал. Ваш Преосвященство, едва не заплакал тот от отчаяния. Я не знаю, к кому еще обратиться. Прошу вас, помогите мне. Да, конечно, говори. Кардинал впервые видел парня в таком состоянии. Сеньор Ингиго, он уже выучил итальянский и знает его лучше, чем я. Слёзы брызнули из глаз парня. «Закончился только третий месяц обучения. Я не могу дальше его ничему учить. Но и деньги не могу брать за просто так. Умоляю, помогите мне, я не знаю, что делать». Брови старого кардинала поползли вверх. «Выучил язык за три месяца? Как это возможно?» — ахнул он. «Я не знаю, ваше преосвященство». Парень помотал головой. «Но у него не просто удивительная память, и он просто проглатывает всё и просит ещё». Я даже книги ему теперь ношу на итальянском, поскольку он их читает быстрее меня». Кардинал сдвинул шапочку на затылок и платком промокнул резко вспотевший лоб. Он-то думал, что только его занятия с Иньего проходят в таком безумном темпе. Ребенок прочитывал выдаваемые ему книги всего за день и мог наизусть процитировать любой параграф или страницу. Но, как оказалось, кардинал не один страдал от необычного ученика. «Хм, дело, конечно, необычное», — согласился кардинал. «Но, судя по твоей реакции, ты уже пообещал оплатить обучение из тех денег, что он тебе заплатит?» «Да, Ваше Преосвященство», — закивал парень. «Вы знаете, что я обучаю еще несколько детей, и суммарно смогу проучиться на общую собранную сумму еще год. Я так на них рассчитывал, что без этих десяти флоринов не смогу накопить нужную сумму к следующему году». «Вот что Бартоло. Иньего весьма здравомыслящий человек, просто маленький», — подумав несколько минут, вынес вердикт кардинал. Скажи ему тоже, что и мне. Ты предложи свои услуги в качестве секретаря. Ты отлично знаешь Рим, а он в нем только обживается. Думаю, он не откажется от такого помощника. Опять же, его люди не говорят на итальянском, так что твоя помощь может пригодиться и его управляющему. Парень бросился вперед, чтобы поцеловать перстень кардинала, и стал горячо его благодарить за мудрый совет. «Иди, сын мой», — улыбнулся тот. «Я хоть и знаю истинную причину твоего желания вернуться в Феррару». Но сделаю вид, будто вижу в тебе только стремление к обучению. Бартула покраснел, словно спел виноград, и, кланяясь, быстро покинул кабинет, заставляя кардинала улыбаться к горячим порывам молодости. Хм, задумался я, когда парень неожиданно признался, что обучать меня ему больше нечему. А просто так деньги брать он не может. Честность ⁇ это то, что мне нравилось в людях. Ведь самим я таким не был. Секретарь. Я обдумывал его предложение и не нашел, почему могу отказать. Алонсо часто был занят домашними делами, так что использовать его как ездовой транспорт было проблематично, а тут сами предлагают тебя в качестве такового. Как у тебя с ездой на лошади? поинтересовался я. Все отлично, сеньор Иньиго, заверил меня он. Что ж, тогда ты принят моим секретарем на те же деньги, хмыкнул я, соглашаясь. И судя по тому, что живот опять тебя выдает, ты голодный. Давай-ка переезжай ко мне. «Выделим тебе чулан какой и кровать». Услышав такое щедрое приглашение, парень залился слезами и пообещал быть мне верным помощником. Правда, как радовался он, ровно так же появлением еще одного нахлебника в доме был недоволен Алонсо. Я его заверил, что это лишь до конца года, после чего служба Бартоло закончится, на что он проворчал, что хоть это его безумно радует. «Да, кстати, сеньор его, скинулся он, вытаскивая из-за пазухи письмо. «Пришло от вашего отца». Вручив мне его в руки, он замер. «А деньги?» — хмуро поинтересовался я. «Только это письмо, сеньор Иньиго, тяжко вздохнул он. Сломав сургучевую печать, которой было запечатано письмо с оттиском перстня отца, я пробежался по первым строкам. «Ты в своем уме? Какие пять тысяч флоринов?» Такие были в нем первые строки, даже без здравствуй, любимый сын. «Я же просил десять, Алонсо!» Я поднял взгляд на управляющего, и тот смутился. «Сеньор Иньиго я не смог написать такую сумму», признался он. Это и правда было уже перебором. «Алонсо, я предупреждаю тебя», — спокойным тоном предупредил его я. «Это первый и последний раз, когда ты, не посоветовавшись со мной, переначиваешь мои слова». Парень дернулся. Прожив со мной три месяца, он отлично знал, какой у меня характер. «Простите, сеньор Иньиго, этого больше не повторится», — склонил он голову. «Забудем тогда об этом», — кивнул я, возвращаясь к письму. «Также заявляю, что передам тебе еще вексель на тысячу, и это все, что ты от меня получишь на этот год». Заканчивалось это весьма короткое письмо, без слезных прощаний и поцелуев. «Смотрю, мама даже не черкнула мне ни строчки». Заметил я вслух, но больше про себя. Прямо отсюда чувствуется ее любовь и забота. Алонсо на это тактично промолчал. Мне же хоть и самому было глубоко плевать на чувства родителей, но все равно как-то подобное поведение казалось обидным. Могли бы хоть сделать вид, что им не безразличен собственный ребенок. Это письмо. Я показал ему ответ отца. Отправь дедушке с моим искренним заверением, что до прихода десяти тысяч флоринов я прерываю свое обучение и сажусь в одежде с гербами рода Мендоса просить милостыню, пока не наберу нужную сумму. Волосы на голове Алонсо едва не поднялись дыбом, но он лишь тяжело вздохнул и согласился. Подготовь мою самую лучшую одежду, пусть служанки нашьют на нее наши гербы, приказал я. Утром отправимся к апостольскому дворцу.